На север вышлют. От скольких смертей ушёл, а тут не может этого быть. Чёрная ночь, которая тихо, не громыхнёт ветром. Устали ветры. Или весна подходит. Но какой же месяц всё перепуталось, как во сне. Ветер гремит воротами. Не ветер. Они ночные. Где же теперь топор? Куда я его засунул? Выменял? Что же теперь пойти? Все стучат. Сами войдут. Стучат не сильно. Не они это. Кто-то робкий. Анюта? Мамина дочка Анюта не постучит теперь. Ушла Анюта. Кому же еще стучать? Пришел высокий худой старик. Глаза у него орлиные, нос горбатый. Смотрит из-под бровей затравлено. оборванный, чёрно-седой и грязный. Встал на пороге и мнётся с пустым мешком, комкает его в длинных пальцах. «Уж к вам позвольте», — по дороге вспомнил. «В городе задержался до темени, а идти-то ещё 12 верст». «Кто он такой?» Всё перепуталось в памяти. «Я отец Бориса, Шишкин. Борис-то всё к вам ходил, бывало». Он ничего, спокоен и деловит, только словно что вспоминает и мнёт мешок. Чая у меня нет, но есть кусок ячменного хлеба. У самих мало, а я, признаться, с утра только водички выпил. Ходил в город насчёт вина. Три ведра у меня вина. Он выщипывает кусочками и жуёт вдумчиво, и всё вспоминает что-то. Я не могу его спрашивать. «Сейчас иду в город». Сказал мне кто-то, Кашина сына расстреляли в Ялте, Виноделова. И отец помер от разрыва сердца. Мальчик был, студент, славный мальчик. На войне был с немцами, а то все здесь жил тихо. Рабочие любили. Хорошо, в приказе напечатано, на стенке. Стал читать обоих моих. «Что?» Обоих сынов Сделал он так рукой Как раз сегодня Две недели За разбой Борис За разбой Он сложил мешок в четверо И стал разглаживать на коленке Лица не видно Мать одна осталась под костелью Ночью приду К вам и зашел Как ей говорить-то? Этот вопрос очень серьёзный. Я вот всё... Как раз две недели сегодня. Уже две недели. Борис За разбой. Я ей не могу говорить. Ночь далеко ушла. Я выходил под небо. Глядел на звёзды. Придёшь, старик сидит с мешком. А ночь идёт. Я сижу у печки. Старик дремлет на кулаках. Говорит не о чем, мы знаем все. Вот уж и заря, щели засинели в ставнях. И слышно мует Зина по заре. Он все кричит о Боге, все зовет к молитве. Благодарит за новый день. Ну, пойду. Цветет миндаль. Голые деревья в розовато-белой дымке. В тени под туи распустились подснежники Из белого фарфора будто. На луговинках золотые крокусы Глядятся, выспали дружно. Потеплее где, в кустах, Фиалки начинают пахнуть. Весна? Да, идет весна. Черный дрозд запел. Вон он сидит на пустыре, На старой груши, на маковке, Как уголек. На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем солнце, Как у него играет горлышко. Он любит петь один. К морю повернется, споет и морю, И виноградникам, и далям. тихий грустны вечера весной. Поет он грустное. Слушают деревья в белой дымке задумчивы. Споёт горам на солнце И пустырю споёт И нам, и домику Грустное такое, нежное Здесь у нас пустынно Никто его не потревожит Солнце за бабуган зашло Синеют горы Звёзды забелели Дрозда уже не видно, но он поёт И там, где прорубили миндали, другой, Встречают свою весну. Но отчего так грустно? Я слушаю до темной ночи. Вот уже и ночь. Дрозд замолчал, зарей опять начнет. Мы его будем слушать в последний раз. Март-сентябрь 1923 года. Грасс.